Глава 14. Ну скажи, он хорош, да? Ох, ачём о я? Конечно же, хорош. Милолика не знала, куда себя деть. Соседние столики уже начинали проявлять к ним интерес, и всё благодаря хорошенькой миниатюрной блондинке, которая сейчас пыталась вытащить её грязное бельёшка из за закромов и разложить его на шёлковой скатерти. Кира, пожалуйста, Что, пожалуйста, дай обзавидоваться по-человечески. Такой волчара, элитный самец. А чья это заслуга, а? Кто за ручку привёл сладкую девочку к самому шикарному мужику на свете? Кира сияла яркой гирляндой лампочек Ильича. Искрило, сигорело счастьем, как будто альфа достался ей. И лучше бы оно так и было. Лёгкий флёр искусственности в отношениях с Русланом горчил на языке качественным, но всё равно поддельным мёдом. Фонтанчик по имени Кира вдруг резко заткнулся. Так, милок, это выражение личика мне знакомо. Да всё нормально, честно. Фирменный уничтожающий взгляд и милолика была повержена. Не умеешь ты врать, подруга, сверкнула клыками волчица. А ещё зажралась. Что за несчастный вид? Я там лишняя, Кирюха, выдохнула своё признание милолика. Он как как Не знаю. Мы просто спим, понимаешь? Весь день меня Влад выгуливает, а ночью Руслан в койку ныряет. Полнейший когнитивный диссонанс: общаюсь с одним, а сплю с другим. Дура ты, Милок, вынесла вердикт Волчица. И я дура. Нужно было сразу краткий лекбез провести, а не щадить твою нежную психику. Подхватив бокал дорогущего вина, Кирюха сделала пару глотков, Довольно причмокнула. Да, это не их любимая кафешка на пяти углах. Короткая небрежная фраза и чудный столик в VIP-зоне одного из шише ресторанов Питера был забронирован на её имя. Альфа скупостью не страдал. "Руслан, это тебе не Гаврик среднего пошиба", начала свою лекцию волчица. "Даже твой, как там его, ну, тот бывший с большими запросами и мелким хре, ой, прости, должностью. Из-за этого урода ты ещё уволилась". Артём Да, точно. Он и рядом не стоял с теми обязанностями, которые должен выполнять нормальный альфа. И Кира опять приложилась к вину. Но это уже середина истории Милок, а нам нужно самое начало. Пусть я и приезжая, но пожила тут достаточно, чтобы ручаться за правдивость своих слов. Так вот, вряд ли Руслан и Влад тебе это скажут, мужики все таки но детство у них было не ахти. Семейка Серовых специфическая получилась, сама знаешь. Один волк и две волчицы, и каждый с амбициями выше крыши. На стороне виолы законной супруги и матери Руслана, Метка, Екатерина, истинная пара. Эти две суки друг с другом завтракали, обедали и ужинали. Что у них в доме творилось, история умалчивает, но детям доставалось это факт. Однажды Руслан пропал, Мальчонкой совсем. Бывший вожак Александр рвал и метал. Потом его сына нашли, конечно. Слухи говорят, что не в самом хорошем состоянии. Кто-то мальчика увёл, но виновных и след простыл. Все шептались, что за этим Екатерина стояла, но доказать не смогли. Потом и Влад под раздачу попал. По молодости водился с одной волчицей, всё слюнки на неё пускал. Хорошая была парочка, крепкая. Разговоры ходили, что поженятся. Только вот однажды девочку подстерегли два оборотни-одиночки, и едкая желчь подкатила к горлу. Потеряшкой стала. Мне про них Влад рассказывал. Пояснила Милалика, Кира покачала головой. Нет, но она не выжила, к счастью, думаю. Волчица машинально ухватилась за вино, Милолика засок. Влад настоятельно просил не употреблять, но ну, в крайнем случае бокал. Мотивировал это какими-то дополнительными анализами, которые нужно будет сдать утром. Потеряшки тоже не выживают, тихо возразила Милолика. Когда-то выживали. Их вообще почти не было. Спасибо Омегом. Омегом? Да, милая. Это как альфа, только наоборот. Сильный волк ведёт за собой стаю, сплачивает её, руководит, защищает и наказывает, если есть необходимость. Омеги же, как бы волчьи психологи, успокоят, выслушают, сердечную ранку аккуратненько залежут. Само их присутствие в стае уже благотворно влияет на всех. Меньше грезней, больше любви, хиппи в волчьей шкуре. Кира задумчиво вертела в пальцах блестящую вилочку. Куда была весёлость девалась? Перегорела гирлянда восторга и счастья. И где же теперь эти волчата цветов? Подруга дёрнула обнажённым плечиком. Волчицы мелог, амеги, только девочки, приметные такие, с серебряным пятнышком на лопатке, не спутаешь, если увидишь. Выродились они. По слухам, вторая мировая последних забрала. У нас, по крайней мере, нет. Ну, может, в глухих лесах Сибири и есть? Волчица снова вздохнула. Понимаешь, они особенные. Без любви и ласки, как без воздуха. А тут боль, кровь, блокада опять же, слишком много горя. Их и так-то раз на указ рождалась, а потом совсем глухо стало. И это беда для любой стаи. Омеги были способны возвращать потеряшек, бедняк, приступивших грань, не всех, конечно, смотря какой случай. И тем не менее, это страшно на самом деле. Кошмар для любого оборотня проиграть взбесившемуся зверю. Милолика перехватила горячие пальчики, напоминающие вилочку, и тихонько сжала. Пусть Руслан хоть свой шикарный зад укусит, но я требую омегу в стаю. На всякий случай, чтобы ты никогда и ничего не боялась. Губки Вишенки дрогнули и разошлись в робкой улыбке. Я уже тебе по гроб жизни обязана. Это же по приказу Альфы меня включили в состав команды, которая будет контролировать сделку в Лондоне. А сразу после этого Руслан обещал мне место в озорках, в центре. Такой домик, мечта. Эй, не хмурься. Всего-то полтора месяца. Я за тебя рада, Кирюха, честно. Просто сама знаешь, у меня как у собаки Павлова, на слово командировка уже рефлекс. Отец после развода постоянно обелял этим мамашу. Ох, только бы она не заявилась. Волчица хохотнула. Где сядет, там и слезет». Возвращаясь к нашему разговору, Руслану место вожака не только по наследству досталось. Волк должен быть сильным, достойным стать во главе стаи. Может быть, они с Владом и до дуэли докатились бы, но после случая с Алькой он уехал за границу. Тяжко парню было настолько, что видеть он озёрки не мог. Виола, если это её рук дело, можно сказать, добилась своего и Руслана вперёд пропихнула. Кира ненадолго замолкла, поигрывая бокалом вина. "Моё мнение", продолжила волчица. "Он очень подходит на эту роль. Хваткий и упрямый. Влад больше сам по себе и про себя думает, а рядом он только по просьбе Руслана. Однозначно." У нашего вожака сейчас вовсю развернулись переговоры с Жаровым, альфа и соседней стаи. Стряпают договор по объединению кланов. Так что прояви снисхождение, подруга. Это не твой Леонид, что на диване пуза отращивал да любовницу тискал, пока ты на работе стилусом стучала. Серов вкалывает от зари и до зари. Ему стая готова памятник в полный рост отгрохать. А может и не один. Думаешь, шмотки вот эти все дёшево стоят? Ей осталось стыдливо опустить глазки и одёрнуть стильный пиджачок. Влад перестал заморачиваться шопингом и просто натравил на неё стилистов. Милолику это очень даже устроило. Довольная своей разгромной победой Кира щёлкнула официанту, чтобы несли десерт. Вышколенный смазливый парнишка был рад услужить красивой девушке в коротком платьице. Оставшееся время Милолика наслаждалась тирамису, щедро сдобренным болтовнёй Киры. Подруга в общих чертах пересказала ей, как погиб Александр и Екатерина, его пара. И как потом Виола тронулась умом из-за проблем в стае и тоски по мужу. Искала виновных, но ДТП было просто случайностью. Машину занесло на скользком повороте. Разговор был нерадужный, но дал Милолике общее представление, каких тем стоит избегать. Ну да ладно, всё равно в душу она никому лезть не собиралась. Может быть, Руслан сам когда-нибудь расскажет о своём прошлом. Ей бы этого хотелось.